Помните об этом и ничего не бойтесь. — А зачем тогда вы меня пристегиваете? — спросил я. — Затем, — ответил Вал Петрович, — что эта иллюзия крайне сильна, и тело начинает совершать неконтролируемые движения, чтобы скомпенсировать воображаемое перемещение в пространстве. В результате можно получить серьезную травму. Такое раньше бывало весьма часто. Ну — готово. — Кто-нибудь желает спросить что-то еще? — Нет, — ответил я.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 Вала Петровича.